Глава 15. Новый странник. «Куда бы, куда бы, куда! Куда бы отправиться!» Бормотал мышонок там, сидя на вишне и вглядываясь вдаль. Денек был отменный, солнечный, но с ветерком, как раз вполне бродильный. Вниз по деревне пастух гнал длинное стадо шоколадных коров. На луговине полкан с батоном гонялись друг за другом, изображая ссору. И тут был, и там. Ну что ж, совсем что ли некуда? ворчал мышонок. Высоко в небе над деревней закружила стая ласточек-береговушек. Птицы летали перегонки, широкими кругами расчерчивая небо и звонко щебетали, то планируя вниз, то вновь взвиваясь к облакам. Это было похоже на веселую игру в догонялки. Но там знал, что ласточки заняты серьёзным делом. Они тренировали птенцов перед дальним перелётом. «Собираются уже», — вздохнул мышонок. «Улетят. Значит, гнёзда норки на речном откосе опустеют. Эх!» Мысль о береговушках натолкнула мышонка на новую идею. «А что, если отправиться по реке? На лодке? Вплавь!» Ой, это какое ж приключение намечается. Там вдохновенно зацокал цик-цик-цик и стал быстренько спускаться с вишни. Из-под его лап вниз посыпались веточки и кусочки коры. Снизу раздался возмущенный писк Никонора. Эй, ты чего? Ты же все уши мне трухой засыпал? Ой, прости, я так спешу, прямо ужас как спешу, сказал там, спрыгнув. Никонор стоял у норы и обеими лапами вытряхивал из ушей мусор. Он глянул на брата, все понял, и задал только один вопрос. «Далеко?» «Ой, Никанор, даже не знаю!» «По реке, по реке, вниз!» — крикнул там, убегая. Мышонок, весело размахивая хвостом, выскочил за околицу. Тут он приостановился и задумался. «А рек-то у нас две, и по какой лучше? По правой или по левой?» Там вспомнил, что на правой реке берега крутые, а на левой песчаные пляжики. С пляжиками забавнее, решил он и побежал на левую. На реке мышонок огляделся, приметил раскидистую иву с дуплом и направился прямо к ней. Он долез до дупла и обеими лапами потянул за кусок старой коры. Отломав широкую пластину, там оглядел ее со всех сторон. Отличный получится плотик. — решил мышонок и бросил кору вниз. Он уже собирался спускаться, но тут заметил в глубине дупла среди мусора и старых перьев какую-то яркую штуку. Там потянул ее за край и вытащил маленький красный рюкзачок. «Вот это да!» — сказал он, разглядывая находку. «Секрет чей-то наверняка!» Рюкзачок был очень старый, завязанный обтропанным шнурком, а внутри что-то лежало. Там развязал узелок и сунул лапу внутрь. Внутри оказались подстилка из серой кофты, сушеные ягоды шиповника и маленькая тростниковая дудочка с отломанным кончиком. — Рюкзак неведомого странника! — восхищенно прошептал там. — Выходит, не только я тут брожу. Значит, есть и другие мыши-путешественники. Вот бы познакомиться. Там аккуратно завязал тесемочку, вздохнув, опустил рюкзак в дупло и полез вниз. Ему ужасно понравился найденный клад, но взять его там не посмел, хотя хотелось очень-приочень. -очень. Мышонок отыскал подывы свой кусок коры, а в зарослях Осоки подобрал плоскую палочку, из которой вышло крепкое весло. И вскоре деревянный плод с маленьким путешественником отчалил от берега. Там ловко выгреб из песчаной бухты его подхватило течением, и плотик заскользил по реке. Солнце, отражаясь, прыгало в волнах, тенистые ивы склоняли темные кроны к самой воде, так что нижние ветви с длинными листочками стлались вдоль течения, и река журчала, перебирая их зеленые пряди. Мышонок лег на плотик, закинул лапки за голову и закрыл глаза. Но даже так, сквозь прикрытые веки, он чувствовал, ласковых солнечных зайчиков, пробегавших по его мордочке. Мысли там поплыли медленно, потом буду под воду смотреть, рыбы там всякие, раки, водоросли, и дно, и раковины перламутровые. И мышонок там не заметил, как сладко задремал. Проснулся он от странной щекотки, кто-то трогал его за живот. Звуки вокруг тоже были странные, громкое хлюпанье и фырканье. Там открыл глаза и увидел прямо над собой огромную коричневую бархатистую морду с большущими глазами. Морда удивленно глядела на тама, мягкими губами чмокала его в живот и о чем-то размышляла. А над мордой торчали кривые рога. Му! проревела морда прямо в лицо мышонку с такой силой, что плод под ним заходил ходуном. Там схватил весло и начал выгребать в сторону. Но только эта морда исчезла, как рядом появилась другая, на этот раз белая, с мокрым розовым носом. Нос фыркал, принюхиваясь, и нос был все ближе. Там в ужасе посмотрел вокруг. Коровы были повсюду. Вся река вдоль берега бурлила коровами. Они купались, пили, фырчали, и при этом все стадо подозрительно таращилось на тама. Розовоносая корова была уже совсем рядом и любопытно вытянула шею в его сторону, покачивая рогатой башкой. Там скочил и стал яростно грести то слева, то справа от плота, выводя его к центру реки. Наконец он миновал все спины, рога и хвосты, ловко увернулся от последней морды, пытавшийся сживать край его плота, и, отдышавшись, оглянулся. Стадо стремительно удалялось. Так быстро, что там не сразу понял, в чем дело. А когда понял, то очень испугался. «Это не коровы мчатся назад. Это я мчусь вперед. Меня уносит!» «Уносит?» — заметались мысли в его голове. Так оно и было. Спасаясь от стада, мышонок не заметил, как попал на середину реки, в самую быстрину. И теперь его плод мчался вниз по течению все дальше и дальше от дома, от родного Лунева и вообще совсем уже непонятно куда. Целый час там боролся с течением, пытаясь пристать к своему берегу. Но река, как нарочно, то выносила его к чужому, то снова утаскивала на середину. Там намок, устал, а потом и замерз. «Да ну ее эту реку!» — решил он. «Пусть несет, куда хочет!» Мышонок сел в центр плота, обхватил лапками колени и постарался согреться и собраться с мыслями. «Сегодня домой я уже никак не попаду», — думал он. «Значит, надо дождаться удобного момента, и причалить где придется. Не может же она вечно так мчаться, — река эта. Главное — самому успокоиться. А там уж как-нибудь устроюсь. Ночлег найду, может, встречу кого». Понемногу утешившись, там стал смотреть по сторонам. Мимо проплывала березовая роща, мягкое вечернее солнце просвечивало среди пятнистых стволов, и березы казались не белыми, а розовыми. В листве пересвистывались какие-то птицы, уже по-вечернему отрывисто и осторожно. Миновав рощу, река выскользнула в поля и, словно успокоившись, потекла шире и медленнее. Ну, наконец-то! Обрадовался там, берясь за весло. Теперь можно и причалить хоть куда-нибудь. Он стал приглядывать местечко поудобнее, но берега тут были обрывистые. Наконец, выбрав маленький затончик, мышонок загнал в него плод, и тот уткнулся в песок. «Земля!» — радостно крикнул там и выпрыгнул на сушу. От долгого плавания мышонка пошатывала, но он упорно карабкался вверх по песчаному склону. Ему не терпелось глянуть, что там дальше. Да и с поиском ночлега стоило поторопиться. Солнце уже почти село. За бугром раскинулась широкая луговина, уже укрытая дымкой вечернего тумана. А за луговиной на холме стояла деревня. В окнах засветились первые огоньки. «Совсем как наша Лунёва», — подумал там. «Вот туда и пойду. Уж там-то мыши найдутся» и он бодро зашагал вверх по тропинке. Чем ближе там подходил к деревне, тем страннее казалось ему все вокруг. Деревня-то была уютная, очень похожая на его родное Лунево. но как-то уж слишком похожая. «Но это же не может быть Лунёва», — рассуждал там. «Я же целый день вниз по течению плыл. До Лунёва весь день назад топать. Ну что же это?» Вот и береза старая на краю, и околица, — бормотал там. У нас еще на третьем столбе ведро дырявое, как шапка надета. И тут ведро, — он пригляделся, — дырявое. Там стрельнул глазами туда-сюда, наверху в сумерках темнел дом, точь-в-точь, точь, как у бабы Тони. А справа должен быть дом Марии Ивановны, — прошептал там и замер. У него похолодела спина, а шерсть на загривке встала дыбом. Из-под калитки выскочил вылитый Никонор. «Тамчик, ну, наконец-то!» — заорал мышонок, летя навстречу. «А мы уж все тебя обождались, обыскались!» Там замахал лапами и с воплем бросился в заросли сныти. Следом неслось. «Там! Тамчик, ты чего? Ты где?» Но там мчался, не оглядываясь. Фальшивая деревня, судорожно соображал он, а жители — все призраки. Недаром тут туман в полях и сумерки эти. Заманят и съедят. Вон, как он ко мне бросился, прямо с распростертыми объятиями. Это наверняка зомби-мышь. Там выскочил к какому-то забору. Он хотел нырнуть между штакетин, но тут сверху раздался вкрадчивый голос. Тамчик! это ты?» «А ты в курсе, что тебя все ищут? Или они тебя уже нашли?» На заборе сидела фальшивая кошка-крышка и ласково-приласково улыбалась. Сгинь! рявкнул там и бросился обратно. Он бежал и спотыкался, натыкался то на заборы, то на деревья. В туманных сумерках все путалось и расплывалось. Наконец мышонок выскочил на открытое место, лужайка была знакомая но там это не обрадовало. «Вот ты где!» раздалось за спиной, и чья-то лапа схватила его за плечо. «А я поймал!» Там попытался вырваться, земля уплыла у него из-под ног, и он полетел в какую-то нору куда-то вниз, вниз, и даже не успею никому рассказать. Это была последняя мысль, мелькнувшая в голове у мышонка. Когда там открыл глаза, то увидел склонившуюся над ним заботливую мордочку мамы. Он уже собирался укусить эту зомби-маму за нос, но тут она поцеловала его между ушек, мышонок замер и понял, что это точно его настоящая мама. Потому что только настоящая мама могла так пахнуть и так целовать между ушек. «Что же это?» — слабым голосом проговорил он. «Я же плыл!» — Долго? А что, собственно, тебя удивляет? — раздался папин голос и там увидал папу. Папа смотрел на него и улыбался. — Значит, не сердится, — подумал там. — Ты же плыл, верно, я понимаю, — продолжал папа. — Вот ты и приплыл в Лунёво. — Но я же уплыл из Лунёво. — А ты по какой реке уплывал? По левой? — Ну да. — А приплыл? По правой торжествующе воскликнул папа, потому что это одна и та же река. Там сел и, открыв рот, уставился на папу. Да-да, это одна река, просто слева от деревни. Она утекает в луга, потом бежит через Березняк, а уж после возвращается в поля, как раз справа от деревни. Уж кому-кому, а мне это отлично известно. Гордо закончил папа и поднял вверх палец там внимательно посмотрел на папу. Он никогда еще не видел на его мордочке такого выражения. Это были и гордость, и веселье, и еще какая-то мечта. Все вместе. «А откуда ты знаешь про это, папочка?» — спросил мышонок. «А знаю я потому, что сам все исследовал», — сказал папа и подмигнул сыну. «Думаешь, только ты один путешественник». Я в твои годы странствовал по таким местам, что, ого-го, садился вечерами у шалаша, разжигал костерок, доставал из рюкзака дудочку и играл. Из красного рюкзака, уточнил там. А ты откуда знаешь? Нашел, значит, спросил папа. Ну что ж, ты теперь у нас странник, так что забирай наследство, новый странник. Красный рюкзак твой, по праву и папа потрепал мышонка по загривку. «Ну вот, я все пропустил!» донеслось из коридора, и в гостиную влетел Никанор. «Какой рюкзак? Ты чего, уже выздоровел? Ты уже нормальный? Драться не будешь? Что с тобой случилось-то?» Никанор хотел обнять брата, но мама остановила его. Там крепко спал, сидя прямо на полу посреди гостиной. «Завтра расскажет», — тихо сказала мама и все трое на цыпочках вышли.